Я одним махом поднялась по лестнице, открыла дверь, вошла в квартиру, торопливо захлопнула за собой дверь. До сих пор я держалась на чистом адреналине, но сейчас напряжение отпустило, и силы покинули меня. Ноги подогнулись, как ватные, и я села на пол посреди коридора. Меня затрясло. Я вспомнила все, что пришлось пережить за сегодняшний день. Вспомнила, как пряталась в ванной за пластиковой занавеской, стараясь не дышать и умирая от страха. Вспомнила распростертого на полу мертвого писателя в брызгах крови. Вспомнила, как в панике убегала из квартиры Бобикова. Вспомнила пытавшихся похитить меня уголовников. А потом еще неприятный разговор с Актавианом, и цепкий взгляд невысокого полицейского. «Да, только попади к такому на допрос, он мигом из меня все вытащит». Тут послышалось громкое цоканье когтей по паркету, и в прихожей появился Бэрри. Он подбежал ко мне, ткнулся в плечо мордой, и потом облизал меня теплым языком. Меня окатило ласковой волной. Пёс смотрел на меня преданными, полными сочувствия глазами. Казалось, он хочет сказать мне, что я не одна, что он любит меня и поддержит во всех моих несчастьях. «Спасибо, дорогой», — прошептала я, гладя ласковую морду. «Я знаю, что ты меня не оставишь». Мы с Бэри посидели несколько минут в полутемной прихожей, и силы постепенно вернулись ко мне. Я вспомнила, что среди сегодняшних ужасных событий был и один приятный момент. Когда я взяла в руки старинную книгу, я ощутила исходящую от нее энергию. Почти такую же, как та, что излучал сейчас Бэри. И ведь не зря все так ищут эту книгу. Что-то в ней есть, что-то необычное. Я поднялась на ноги, прошла в комнату, достала книгу из своей сумки. И снова, как первый раз, когда я взяла эту книгу в руки, я ощутила исходящее от нее тепло. И словно электрический ток прошел сквозь моё тело. Я пригляделась к книге. На первый взгляд книга как книга. Старое издание, ещё дореволюционное, потёртый выцветший переплёт, старинный шрифт, непривычные забытые буквы, твердые знаки в конце слов, какие-то буквы, которые я прежде не видела, Кажется, вот это называется ять. На обложке название: Судебные процессы против средневековых алхимиков. Автор не указан, зато в самом низу напечатано: Издательство Сытина, Санкт-Петербург. Я раскрыла книгу, взглянула на первую страницу. Открытая книга пахла пылью и временем. Бумага немного пожелтела, но удивительно хорошо сохранилась. А вот и он, тот самый экслибрис. Отчетливая синеватая печать изображала три старинные книги, сложенные аккуратной стопкой, две закрытые, сверху третья с раскрытой обложкой. Именно это нарисовала мне Берта Альбертовна. На корешках книг было написано латинскими буквами. «Экс либрис, доктор Мельц». Ну да, «экс либрис» — это значит «из книг». Я перевернула несколько страниц, начала читать со случайного места. Здесь были выдержки из судебного процесса, проходившего в каком-то немецком городе много веков назад. Алхимика обвиняли в колдовстве и связях с дьяволом. Мне все это ничего не говорило. Я стала перелистывать страницы одну за другой, бегла, проглядывая текст. Изредка попадались иллюстрации, черно-белые гравюры, изображающие мрачный зал суда. Судей в длинных мантиях, подсудимых в темных грубых балахонах, палачей в остроконечных колпаках с прорезями для глаз. И вдруг, перевернув очередную страницу, я снова ощутила неожиданное тепло и покалывание в кончиках пальцев. И тут же я услышала рычание. Я обернулась. Берри, который до сих пор спокойно лежал на полу у моих ног, поднялся, шерсть у него на загривке ощетинилась, он негромко рычал, словно был чем-то напуган. «Что с тобой, Берри?» Я проследила за его взглядом и поняла, что он смотрит на книгу, которую я листала. Следующая страница, которую я только что открыла, очень сильно отличалась от предыдущих. Предыдущие страницы были гладкими, но чуть пожелтевшими от времени. Эта же страница была чуть голубоватой, как будто совсем новой, недавно отпечатанной. Но нет. Каким-то шестым чувством я поняла, что эта странная бумага была старше, гораздо старше всех остальных страниц книги. Гораздо старше любой известной книги. И текст на ней был выполнен незнакомым шрифтом, не кириллицей, как на остальных страницах книги, и не латиницей. Не был он похож похожий на другие известные алфавиты. По странице бежали незнакомые загадочные значки, похожие на диковинных насекомых. И эти значки были не напечатаны а написаны от руки красновато-бурыми чернилами, напоминающими запекшуюся кровь, написаны аккуратным каллиграфическим почерком. Мне представился полутемный зал в каком-то древнем замке или монастыре и монахи-переписчики, склонившиеся над листами пергамента. Меня снова пронзила странная судорога, но мне не хотелось закрыть эту книгу. Наоборот, я вглядывалась в голубоватую страницу. Я перелеснула ее, бережно прикасаясь пальцами. Следующая страница была такой же, голубоватой, покрытой загадочными значками, а по краям этой страницы были разбросаны странные рисунки. Здесь были растения, на ветвях которых вместо плодов покачивались человеческие головы с удивленно открытыми глазами, и другие, у которых вместо корней были когтистые звериные лапы. Были здесь рыбы с разноцветными плавниками и прелестными женскими лицами. И птицы с переливчатыми многоцветными перьями и хищно-оскаленными звериными мордами. На другой странице были разбросаны звезды с широко открытыми глазами и чудесные цветы, из лепестков которых выглядывали змеиные жала. На следующей странные создания с туловищем зверей, и полураскрывшимся розовым бутоном вместо головы. Одно из этих существ восседало на золотом троне, голова его была увенчана короной, усыпанные сверкающими каменьями. Я покосилась на Бэри. Теперь он не рычал, а тихонько посколивал, не отводя взгляда от удивительной книги, он явно был напуган. Я перевернула еще несколько страниц. Странные голубоватые страницы с удивительными рисунками и таинственным текстом закончились. Дальше снова были обычные желтоватые листы с описаниями судебных процессов. Я поняла, что загадочные рукописные страницы — клеены или вшиты в книгу об алхимиках. А вот интересно, что покойный писатель Бубиков думал об этих вставных страницах. Рассматривал он их и что чувствовал при этом? Или просто машинально пролистывал, поскольку их содержимое ему ничего не говорило? Но книга явно оказывала на него какое-то действие, не зря он так не хотел с ней расставаться. Берри явно нервничал и немного успокоился, только когда я закрыла книгу. Сама я, однако, испытала необычное волнение. Даже закрыв глаза, я продолжала видеть удивительные рисунки и таинственные надписи. Эта книга, точнее, вставленные в нее голубоватые страницы, каким-то непостижимым образом была связана со мной, с моей жизнью, с моей судьбой. Неудивительно, что люди ищут эту книгу, готовые на все ради обладания ею. Тут я осознала, что эта книга не единственная. Ведь все, кто знал о ней, упоминали другие книги с таким же Экслибрисом. И тот тип злодей, который убил Бубикова, он рыщет по городу в поисках книг. Вспомнив про Экслибрис, я снова открыла первую страницу, пригляделась к рисунку. Три книги, две закрытые, одна с распахнутой обложкой. Этот рисунок что-то мне напоминал, ну вот что. Я вглядывалась в него, но никак не могла ухватить ускользающую мысль. Берри снова заволновался. Он нервно подвывал и смотрел так выразительно, как будто пытался мне сказать что-то очень важное. Не очень задумываясь о своих словах, я проговорила. «Что это с тобой? Ты что, где-то уже видел такую книгу?» Краем глаза я увидела, что Берри тихонько ушел. Видимо, у него были какие-то сложные отношения с принесенной мной книгой, и он предпочел удалиться. «Ну и ладно, пускай успокоится». Я еще раз перелистала странные голубоватые листы, И вдруг из кухни донесся грохот, там что-то упало. «Берри, что то упало Бэри, случилось — крикнула я. Из кухни донеслось возбужденное рычание. Я пошла туда разбираться. Первое, что я увидела, войдя на кухню, была большая эмалированная кастрюля, валявшаяся на полу. Видимо, это она издала грохот, который я услышала. Рядом с кастрюлей лежал пакет с собачьим кормом, тот, который я принесла из квартиры Максима. А над этим пакетом стояла скалившись Берри и глухо рычал. У меня сложилась картина происшествия. Берри вытащил пакет с кормом из шкафчика, где тот лежал, вместе с пакетом оттуда с грохотом выпала кастрюля. Во всем этом были два странных момента. Во-первых, Берри всегда вел себя очень прилично, с чего вдруг он устроил на кухне беспорядок. И второе, почему он рычит на пакет со своим кормом и что вообще происходит с этой собакой? Сейчас поздний вечер. Может, кто-то уже спать лег, а тут такой грохот. На нас будут жаловаться и, в общем-то, будут правы». И эта Рогнеда разрешила Максиму вселиться в квартиру с собакой, точнее, слупила за Берри дополнительные немалые деньги. А я насчет собаки с хозяином не договаривалась. Точнее, я вообще ни о чем с ним не договаривалась. Квартиру нашел Октавиан, но это ничего не меняет. «Как только узнают про Берри, меня могут выгнать». Тут у меня мелькнула какая-то мысль, но тут же ушла, потому что Берри снова пошел в атаку на пакет с кормом. Голодный он, что ли, или там мышь завелась? Я пригляделась к пакету, с одного бока он был разорван, на нем был отчетливый след от собачьих зубов, но это ничего не объясняло. Бэри, что ты устроил, проговорила я строго, не ожидала от себя такого. Но пес покосился на меня и только громче зарычал. «Что там такое в этом пакете?» спросила я удивленно. «Неужели туда залезла мышь? А даже если так, ты ведь не кот и даже не фокстерьер, чтобы интересоваться мышами». Бэри снова выразительно покосился на меня и осторожно тронул пакет лапой. «Мне ничего не оставалось, как проверить, что его так волнует». Я приподняла пакет, приоткрыла его. Корма в нем оставалось меньше половины, скоро нужно будет прикупить. Но несмотря на то, что корма в пакете убавилась, весил он все еще неожиданно много. Когда я взяла пакет, Бэрри зарычал еще громче. Я встряхнула пакет, чтобы корм ссыпался в сторону и заметила в глубине пакета какой-то сверток. Запустила в пакет руку, вытащила сверток. Он был довольно увесистый, вот почему пакет казался мне таким тяжелым. Еле дотащила его из квартиры Максима. В моей руке был массивный, прямоугольный предмет, завернутый в цветной шелковый платок. При виде этого предмета Бэрри зарычал еще громче, но отступил в дальний угол кухни. «Чего ты так боишься?» — проговорила я и бережно развернула сверток. Испытала уже знакомое мне странное чувство. Живое тепло, как будто я дотронулась до человеческой руки. И в то же мгновение сквозь мое тело прошла короткая судорога наподобие электрического разряда. Внутри пакета оказалась книга. Старинная книга в потертом переплете, отдаленно напоминающая ту книгу, которую я только что листала. Книгу, которую я принесла из квартиры несчастного Бобикова. Изящный старинный шрифт, дореволюционная орфография. Я прочитала на обложке название. «Настольная книга благородного охотника». Ниже было напечатано имя автора. «Виконт Гиреом де Нуай». Так это же та самая книга, о которой рассказывала мне Берта Альбертовна. Книга об охоте и излюбленном развлечении средневековых аристократов. Ну да, старая библиотекарша говорила мне, что отдала эту книгу на сохранение Максиму. Непонятно только, почему он спрятал книгу в пакет с собачьим кормом. Хотя, пожалуй, это логично. Уж в этом пакете никто не стал бы искать эту книгу. Мэри, кстати, немного успокоился после того, как я нашла книгу. Наверное, он добился желаемого. На кухне было темновато, и я вернулась к столу, что был в комнате. На нем стоял компьютер и еще разные нужные мелочи. Я положила найденную в пакете книгу рядом с той, которую принесла от Бобикова. Обе книги были приблизительно одного размера и внешне довольно похожи. Я с опаской открыла вторую книгу, взглянула на первую страницу после обложки, кажется... Она называется Форзац. Как я и ожидала, на этой странице был точно такой же экслибрис, стопочка из трех книг, верхняя открыта. Я начала листать книгу, раскрыв ее на случайном месте. Желтоватая, немного выцветшая, но хорошо сохранившаяся бумага. Изящным старинным шрифтом, устаревшим, вычурным слогом были подробно описаны всевозможные породы охотничьих собак. Описаны способы охоты, для которых эти собаки применялись. Гончие, легавые, норные. Тут же были размещены черно-белые гравюры с изображениями этих собак. Я услышала рядом шумное, взволнованное дыхание. Скосила глаза и увидела, что Берри с большим интересом через мое плечо разглядывает эти гравюры. Но как же? Это ведь собаки, и его близкие родственники. Мы с Берри еще немного полюбовались гравюрами, и я стала листать книгу дальше. После собак пошли описания видов дичи и способов охоты на эту дичь. Большой фрагмент был посвящен охоте на кабанов. Автор писал, что кабан — самое опасное животное, и что на такой охоте люди очень часто гибнут. Еще больше было написано о лисьей охоте, которую автор считал самой благородной, достойной подлинного аристократа. Потом были небольшие главки, посвященные охоте на зайцев и кроликов. Мне показалось забавным, какую большую разницу покойный Виконт находил между этими зверьками. Зайцев он считал прекрасной, благородной дичью, кроликам же относился с пренебрежением и писал, что они не стоят потраченного времени. Я пролистала еще несколько страниц и вдруг снова ощутила кончиками пальцев что-то подобное электрическому разряду. Перевернула очередную желтоватую страницу и увидела... Передо мной снова были необычные страницы из глянцевой голубоватой бумаги, по которым бежали строчки, написанные от руки каллиграфическим почерком, красновато-бурыми чернилами, похожими на запекшуюся кровь, на неизвестном языке. Словно удивительные насекомые бежали по странице буквы неведомого алфавита, ни кириллица и ни латиница, ни арабская вязь и ни угловатые греческие буквы а по сторонам от текста были разбросаны удивительные фантастические рисунки. Снова меня пронзила странная судорога. Я вглядывалась в удивительные рисунки. Здесь было солнце с широко открытыми глазами, со сходящими от него лучами, каждый из которых заканчивался человеческой рукой с раскрытой ладонью. Была огромная жаба в царской короне и змея, в украшенном перьями греческом шлеме и страшный зверь с зубастой, как у крокодила пастью, и с тележными колесами вместо лап. Брат Ансельм неловко вскарабкался на деревянную скамеечку, чтобы достать до верхней полки. отец настоятельно наложил на него строгую «епитимью» за смертный грех чревоугодия, во искуплении этого греха ему надлежало протереть пыль со всех томов приобильной монастырской библиотеки. Брат Ансельм тяжело вздохнул и взялся за тряпку — Для начала он смахнул пыль с кожаных корешков старинных фолиантов. Один том показался ему особенно запыленным. Брат Анселем потянул фолиант на себя, принялся протирать его обложку и тут заметил, что позади этого тома в темной глубине полки виднеется еще одна книга. Его обуяло любопытство. Что это за книга, если брат, библиотекарь, спрятал ее позади остальных томов? Брат Ансельм знал, что любопытство — это тоже грех, пусть не такой тяжкий, как чревоугодие, но все же. Он знал, но ничего не мог с собой поделать. В библиотеке становилось все темнее. Брат Ансельм запустил руку в глубину полки, вытащил оттуда старинный том в переплете и стесненной кожи. К его удивлению, этот том не был покрыт пылью, значит, его недавно доставали. Брат Ансельм слез со скамеечки, прижимая таинственный фолиант к груди, сделал несколько шагов, положил книгу на стол, в комнате стало совсем темно. Он зажег свечу в оловянном подсвечнике, придвинул ее ближе и раскрыл фолиант. И ощутил волнение. Ему приходилось слышать об этой книге, но и в голову не могло прийти, что она находится здесь, а в их монастырской библиотеке. Он не представлял, что когда-нибудь увидит эту книгу своими собственными глазами. Он перевернул страницу, еще одну. Ровные красивые буквы, выведенные твердой рукой переписчика, складывались в удивительные слова. Каждый новый абзац украшала чудесная миниатюра, крошечный рисунок, искусно разукрашенный ослепительно-красной киноварью, небесно-голубым ультрамарином, густой позолотой. Удивление в его душе росло. Вдруг дверь библиотеки скрипнула, раздались негромкие приближающиеся шаги. Брат ансельм с неохотой оторвался от удивительной книги, поднял глаза, но увидел только смутный силуэт, таящийся во тьме. «Кто здесь?» Из темноты донесся глухой, смутно знакомый голос. «Не надо было тебе трогать эту книгу». «Мне было любопытно», — честно признался брат Ансельм. «Любопытство, грех, большой грех». Брат Ансельм взял со стола свечу, поднял ее, чтобы рассеять тьму. Свет упал на лицо таившегося во тьме человека. Брат Ансельм узнал его и облегченно вздохнул. «Ах, это вы, святой отец! Не надо было ее трогать!» «Что? О чем вы говорите? Об этой книге, об этом манускрипте не стоило тебе к нему прикасаться». Но что уж поделаешь!» «Да, теперь уже ничего не поделаешь!» Человек вышел из тьмы, приблизился к брату Ансельму и мягким отеческим жестом положил руку ему на плечо. «Теперь ничего не поделаешь!» Повторил он, и его рука сделалась неожиданно жесткой. Он сжал шею брата Ансельма и вдруг резко дернул ее. В шее что-то громко хрустнуло, и брат Ансельм перестал существовать.